Глава вторая, фрагмент восьмой. Я предполагал, что бандиты соберутся всей толпой и двинутся штурмовать нас, но не сбылось. Вместо этого они, посовещавшись, решили сперва проверить полуостров крупным калибром, обстреливать пять гектаров площади, сильно покрытых кустами, и притом находясь на одном уровне с местностью, которой атакуешь, занятие нерациональное. Но у главаря банды свои виды на происходящее, а команды начальства не обговариваются. Крупнокалиберный пулемет В-85, сделанный китайцами на базе советского ДШК, загудел. Короткая очередь выстрелов на пять и двухсекундная передышка, затем снова, но уже в другую точку. И так раз за разом. Где-то двести выстрелов сделали, прежде чем успокоились. Меня пронесло, а вот берсерка нет, попали же суки. Одна из пуль ударила в щит и визгом ушла в небо, отскочив от него. Может и не только харару досталось. «Щит, хорошо, что крепок, уберег. Позже выяснится, досталось еще кое-кому. Летально, к сожалению. Не успокоились, а мы надеялись. Гранатами остров забросали, но толку от этого не было. Далеко не метнешь, а близко бессмысленно. Но бандиты плевали на это и перекидали в кусты штук двадцать оборонительных гранат. Уже после этого успокоились и начали готовиться к штурму полуострова». И все еще гадать, каким волшебным образом мы порубили их товарищей в капусту так быстро. Версию, что с нами могут быть медведи, они даже не рассматривали. А зря. Умение быстро и правильно рассуждать сильно продлевает жизнь. Всего бандитов осталось 37, и это немало. Нас меньше, но у нас позиционное преимущество и тяжелая пехота в лице берсерков. Надо не забыть пообщаться с ними по поводу копий. Уверен, что хорошее копье Харрор сможет метнуть метров на двести. Может, даже точность броска феноменальную покажет. Не знаю что роль копьеметателей в бою обычно на себя берут простые медведи. Берсерки дальнего боя стыдятся. Поперли, что называется, всей толпой. Кусты затрещали так, будто по ним слон гуляет. Решили сразу весь перешейк в захват взять, а уже с него ворваться на поляну и присоединиться к товарищам-трупам, потому что их ожидает горячая встреча. Бодров ужом прополз между кустов и оказался рядом со мной. Пробормотал. «Идут гады. Я решил сменить позицию, потому что там, где залег до этого, слишком хорошо виден буду после первого выстрела. А у тебя тут куча, за которую можно...» Он замолк и округлил глаза. Пару секунд и тихо засмеялся. вот значит, как берсерки маскируется Привет, Харрор. Тихое, но босовитое рычание стало ответом. Я сказал, — Готовимся, Сань. Начнут обстреливать, прячемся за берсерком. Саня кивнул и бесшумно снял пулемет с предохранителя. Главаря мы не увидели или не поняли, кто именно главарь. Может, он и не пошел на штурм. А может, был среди первых, что легли от наших выстрелов. Крик Бодрова утонул в рокоте его пулемета. Злой печенек выплюнул длинную очередь, которая скосила четверых бандитов, как смазанная росой коса и июльскую траву. Остальные тут же упали. Кто-то живой, а кто-то сраженный выстрелами моих товарищей. Мне довелось убить лишь одного. Наша атака, которую, безусловно, можно считать удачной, сократила численность врага с 37 до 21 и продолжает сокращать. Помощь бердсерков не потребовалась, потому что подключилась оставшаяся часть нашего отряда. Человеческая часть. И без того прижатые огнем к земле бандиты мгновенно поняли, что дело совсем плохо, и решили сделать то, что посчитали самым правильным – отступить. 15 столько их было, когда побежали назад. Стрелять в спину убегающего врага, хоть и чести в этом нет – одно удовольствие. Секунды – и бежать стало некому. Я сумел высмотреть выдирающих белого паренька и подстрелил так, чтобы не убить сразу. Чуть выше копчика пулю положил аккурат в позвоночник. Рухнул он да остался лежать. Надеюсь, что не добьют свои. Недавно считавшая себя сильными свора бандитов была почти уничтожена. Но, как я и боялся, не все шли штурмовать остров. Главаря не было среди штурмующих. Он остался в транспорте и решил не искушать судьбу, когда понял, что запахло жареным. Просто запустил камаз и свалил на нем в степь. Остальную технику бросил. Хорошо, что не сжег. Хотя вряд ли бы в одиночку успел это сделать. Убедившись, что опасности нет, я отыскал подстреленного паренька. Русским он оказался, что одновременно огорчил и обрадовала По мату, которым облил меня, понял. Стрелять раненый не стал, хотя мог. Догадался, что если схватится за оружие, то умрет раньше, чем палец коснется спускового крючка. Допрашивать решили втроем. Я, Андрюха и Саня. Остальные пошли разбираться с трофеями, которыми стал транспорт врага и все, что в нем хранится. «Он помрет скоро, Андрюх», — сказал я, рассматривая побледневшего врага. Материца уже прекратила, вот-вот потеряет сознание. «Не помрет», — в допросе решил поучаствовать полковник Стрелков, прихвативший с собой медика Клещина Андрея. Последний быстро осмотрел пленника, сделал ему укол и сообщил, что у нас пара минут на допрос. По их истечению бандит будет мертв. Пуля, угодившая в позвоночник, зацепила еще что-то важное. Артерию, наверное. Ошибся медик-федерал. Антон Степнюк, так его когда-то звали, но теперь только по прозвищу Сучок, прожил целых пять минут, потому что живуч. Благодаря Сане, умеющему развязать самые крепко завязанные языки, Сучок рассказал все, что знает. Банда, возглавляемая испанцем Мигелем Мартиносом, Промышляет разбоем в этих краях давно. Убивать и отбирать имущество – естественный способ обогащения. Все, что имеет ценность, продается в небольшом городишке Барыги. Ему же продаются пленники, если удается кого-то взять живьем. До поселка, в котором живет, а точнее жила банда, около двух сотен километров получается, если знать маршрут. Увы, но маршрута сучок не знает. Ориентир, впрочем, имеется, и эта река могучая – не промахнешься при всем желании. Правда, заплутать можно, потому что болота у берегов. В тех краях, что мы прошли, они тоже имелись. Болотами не напугаешь. Власть в поселке, который Сучок назвал Ричным, держит главарь его банды Мигель Мартинес. Держал, потому что теперь он, по сути, никто. Нет банды, нет власти. В этом мире все просто. Насчет того, что нам удалось так легко срубить банду, Сучок сказал просто «везучие». В банде он сам уже два года, И за все время подобного не случалось. Убивают бандитов, конечно, постоянно, но обычно в единичном числе. мулад что бегал до крузака, когда мы только знакомились с бандой, узнал меня и Бокова. И поспешил убедиться, что мы — это именно мы. Взглянув на портреты, которые желающие найти, нас разослали почти по всему материку, убедился, что мы именно те, за кого можно срубить нехилый куш, Мигель Мартинес, узнавший по рации о нас, тут же пришел в восторг и объявил привал. и дал строгий наказ брать нас живыми, потому что за мертвых награда, обещанная Фениксом, втрое меньше. Наивность же, которую мы показали, их только обрадовала. Надеялись, что будет легко сочный кусок оттяпать, да зубки поломались. Нас ведь мало должно было быть. Максимум десять. А тут такая хрень. Двенадцать человек положили, и при этом без единого выстрела. А дальше еще хуже. Оставшихся перебили, но уже с выстрелами. Мартинес, это сучок уже предположение высказал, Понял, что свалить единственный нормальный вариант, который дарует ему жизнь. Сам сучок также сказал, что не следовало им быть такими беспечными, потому что о том, сколько народу мы в Иерихоне положили, им известно. Что нам, по его словам, какая-то степная банда. Так, на один зубок. И сучок это почувствовал на собственной шкуре. Напоследок, поматерившись и пожалев, что выбрал неправильный жизненный путь, сучок умер Жаль, что других сведений не рассказал. таких как численность речного посёлка, наличие других населённых пунктов и банд, подобных уничтоженной банде Мартинеса. Закончив допрос, мы узнали плохую новость. Погиб один из медведей. Тот самый Отхр, что ходил с нами на рыбалку. Нескорослый молодой мишка, широкий как ворота ангара, любитель скалиться на людей по малейшему поводу и вообще без него. Молодой он был, и поэтому не сдержанный. Все это понимали. Всем стало жаль медвежонка, чью шею пробила крупнокалиберная пуля. Будь от берсерком то отлежался бы с месяцок, пока восстанавливается раздробленный позвоночник, и вернулся к нормальной жизни. Но Отхарт не и такое повреждение для него летально, как и для других обычных медведей. Умирают они так же легко, как и мы, люди. Впрочем, смерть сородича медведей восприняли как что-то само собой разумеющееся. Только Угрх сказал «Все мы когда-нибудь умрем, но не все окажемся на перу у Харарга». Кто такой Харрорк, уточнять не стали. Потом, если не забуду, узнаю. Бог медведей, наверное. Но нет худа без добра. Потеряли одного мишку, а приобрели аж десяток людей в команду. Потрепанный автобус «Мерседес», оказывается, использовался бандитами как передвижная тюрьма. Семеро еле живые, боящиеся всех и вся захваченные в плен прибывшие. Трое — наши друзья. Увидеть в плену у банды Максима Ефименко, Ольгу Баркову и Раису Серкову для нас было огромной радостью. Они ведь живые. Что выглядят не очень, так это поправимые мелочи. Как попали в плен пока не знаем, но когда узнаем, как легко и просто их взяли, поймем причину беспечности Мигеля Мартинеса. Друзья ведь тоже в розыске «Феникса» были.